Комментарий доктора медицинских наук Файвишевского. Что такое стигматы? Это слово, вероятно, происходит от древнегреческого «стигма» в переводе «укол-пятно». Так называли метку или клеймо на теле раба или преступника. Иисус Христос, по преданию, был распят на кресте. В античные времена это была казнь, для рабов и преступников. Руки и ноги его были прибиты гвоздями, на голову надет терновый венец, венок из очень колючего кустарника терна, а один из римских солдат-легионеров ударил его в грудь копьем. И когда у некоторых верующих появляются на теле символы страданий Бога, язвы и кровоточащие раны на указанных местах, Их называют стигматами. В прошлом веке Бельгийская Академия Наук создала специальную комиссию для наблюдения за стигматами, возникавшими в Страстную Пятницу у девушки по имени Луиза Лато. Чтобы исключить обман, одну из рук девушки накануне этого дня тщательно забинтовали и опечатали. Когда в воскресенье сняли повязку, на руке обнаружили кровоточащую язву почему же как и при каких условиях появляются стигматы дело в том что это явление возникающее под действием внушения точнее самовнушения сегодня установлено что многие вегетативные функции организма те которые обычно не подчиняются воле и желаниям человека зависят от психического состояния людей их индивидуальной способности к внушению. Для иллюстрации приведем простые примеры. Во Франции мясо лягушек считается деликатесом, его с удовольствием едят. Но у людей многих других наций блюдо из этих земноводных восторга не вызывает. Как не вспомнить прекрасную сцену с дедом-щукарем из поднятой целины? Он, сварив по нечаянности лягушку, пытался объявить ее устрицей, но даже это не помогло, и реакция окружающих была единодушной. Досталось же деду. Мусульмане не едят свинину, европейцы — конину. Это связано с вековыми традициями народа, с какими-то общепринятыми обычаями, религиозными предписаниями. Другой широко известный факт — появление ожога от прикладывания холодного предмета. Но для этого требуется одно обязательное условие. Человек должен быть под гипнозом или в состоянии сильнейшего нервного потрясения. Недаром первыми обнаружили это явление инквизиторы во время пыток. В наши дни французский врач Шерток проводил строго контролированные медицинские исследования этого явления. Результаты опубликованы в его книге «Непознанное в психике человека», вышедшей в 1982 году на русском языке. Интересно, что иногда под влиянием внушения человек даже стремился сам себе нанести повреждения, напоминающие ожог. Ногтями, иглой через повязку, чтобы выполнить внушенное. Это в случае, если не было очевидных результатов после сеанса гипноза. Причем был выяснен еще один любопытный факт. Под действием внушения возникали ожоги только первой и второй степени, покраснение кожи волдыри, А вот ожоги, при которых происходит обугливание или сгорание ткани от действия огня, в результате чего остаются рубцы на коже, третья степень, никаким внушением не могут быть вызваны. Еще такой факт. Были случаи, когда на глазах матери избивали ее ребенка, и у нее на спине вздувались синие рубцы, словно от ударов. Но по сути своей это были не настоящие синяки. Повреждения ткани не было, не появлялся гемосидерин, вещество, образующееся в кровоподтеке и окрашивающее его в синий цвет а имитировали эти рубцы вздувшиеся вены. Синяя венозная кровь просвечивала через кожу и создавала полную иллюзию следов побоев. Но вот откуда организм знает, что именно так должны выглядеть следы ударов, и как он догадался заменить их расширением вен, пока еще загадка? Существует несколько гипотез, объясняющих это явление. Сводятся они к тому, что можно внушить то, что воспринимается эмоционально. Если просто говорить человеку «будет ожог», «сердцебиение» и тому подобное, ничего не произойдет. Но когда есть ожидание чуда, вера, эмоциональная взволнованность, настроенность, тогда возможно внушение. В мозгу человека, как, впрочем, и у животных, есть область, вырабатывающая эмоции, так называемая лимбическая система. Она тесно связана с гипоталамической областью, отвечающей за вегетативные функции. Именно благодаря совместной работе этих двух областей мы краснеем и потеем, когда жарко, покрываемся гусиной кожей и бледнеем, когда холодно. И когда гипнотизер говорит «вам жарко», пациент начинает краснеть, потеет, расстегивает одежду. Кстати, внушение удается лучше, когда рисуется как бы зрительная чувственная картинка. Но благодаря связи лимбической и гипоталамической областей мы краснеем не только, когда нам жарко, но и когда смущены, бледнеем, когда испуганы и тому подобное. Известно, что в мозгу человека имеется также центр, способствующий выработке веществ, влияющих на свертываемость крови. По свидетельству очевидцев, Григорий Распутин мог останавливать кровотечение у наследника престола, страдавшего наследственной болезнью несвертываемости крови. Причем Распутину порой было достаточно прислать крестик с запиской, который следовало положить под подушку ребенка. Объясняется это сильным эмоциональным воздействием Распутина на психику мальчика, обусловленным всем образом жизни царской семьи. Первая встреча с Распутиным произвела на мальчика очень сильное впечатление. Он плакал, боялся его. Мистически настроенная, внушаемая, истеричная мать легко начинала верить, и ее вера передавалась ребенку. Но если можно воздействием внушения останавливать кровотечение, то почему нельзя их вызывать? В медицинской практике зафиксированы случаи истерических кровавых рвот, хотя никаких органических изменений в органах не было найдено. Шарко, крупнейший психоневролог прошлого века, считал, что с помощью гипноза Можно вызвать у людей те состояния, которые у натур склонных к истерии проявляются самопроизвольно. Паралич, слепота, кожные заболевания неинфекционного типа. Они-то, кстати, и поддавались излечению святыми. Эмоциональные переживания, особенно у женщин, часто сопровождаются нарушением работы желез внутренней секреции, гормонального равновесия. И у экзальтированной, способной к сопереживанию женщины, может, причем даже без ее осознанного желания, возникнуть модель состояния Христа, его страданий, как результат язвы, раны. Может это произойти и тогда, когда человек чего-то не хочет, боится, современные болезни сердца невротического характера. Впечатлительный ребенок, мог услышать разговор взрослых, и у него непроизвольно, на бессознательном уровне, может произойти трансформация страха перед услышанным в физические проявления. Рвота при виде продукта, о котором услышал что-то неприятное, кровоточащие раны в тех же местах, что и у Христа, и так далее. Что касается божественного символа обручения, Механизм его возникновения тот же, что и у внушенного ожога. Но просто для данной женщины этот символ почему-то имел большой субъективный смысл, обладал высшей значимостью. Раны на сердце, обнаруженные хирургами после смерти святых, не последствия ли это перенесенных инфарктов? На инфаркт косвенно указывают слова святой Терезы, о том, что ее пронзило огненное золотое копье. Ведь боль, возникающую при этом поражение сердца, не зря зовут кинжальный острой. Отпечаток распятия на сердце блаженного Карла Сицейского также похож на последствия инфаркта, рубцы от которого случайно могли принять форму, напоминающую крест. И опять же надо учитывать, что хирурги того времени непроизвольно находились под влиянием бессознательной установки — увидеть божественный знак. Современных свидетельств о возникновении напоминающих гвозди образований нет. Но можно предположить, что это результат иллюзий, так называемых галлюцинаций в бодрствующем состоянии, возникающих, когда человек готов увидеть нечто для него эмоционально значимое, тем более сверхъестественное. Эти иллюзии, а порой, может быть, и галлюцинации, обусловлены ожиданием чуда у смотрящих. Тем более, что во времена, к которым относятся приведенные примеры, был велик религиозный настрой — и вероятность их возникновения была больше, а направленность ожиданий, установка была более единообразной. Кстати, подобные явления, не связанные с религией, встречаются и сегодня. С ними особенно часто сталкиваются криминалисты при разборе свидетельских показаний. В заключение можно привести слова Иван Петровича Павлова. Раз точный исторический факт что христианские мученики не только терпеливо переносили, но и с радостью шли на мучение и умирали с хвалой тому, во имя которого они собой жертвовали, то перед нами яркое доказательство силы внушения. При доказанной широкой возможности влияния коры на процессы организма с физиологической точки зрения легко могут быть Поняты, произведенные путем внушения и самовнушения, частичные нарушения целости организма при посредстве также теперь доказанной трофической интервации. Язвы